Глава вторая. Беспорядок. Если не вспоминать про шайку, пытавшихся мне ограбить абарабанцев, местных жителей я на своем нелегком пути не встречал. Но, учитывая плотность населения, двигаться неизвестно сколько дней и не попадаться при этом на глаза, невозможно. Просто мудавийцы замечали меня раньше, что с учетом моего состояния неудивительно. Ну а дальше они следовали простому правилу простолюдинов – держись подальше от богатых незнакомцев. Все знают, что такой может запросто искалечить или даже убить лишь ради забавы И в худшем случае отделаются от стражи смехотворным денежным подношением Эта женщина прятаться не торопилась Непонятного возраста нищенка в жалком тряпье с нескладной фигурой, страшненькой физиономией И глазами человека, у которого в мозгу нет ни единой извилины Да уж, надо быть действительно сильно глупой, чтобы не опасаться вооруженного человека в дорогих доспехах и на элитном коне шагает навстречу без малейшей опаски. Остановившись, я подбросил монету. Та до земли долететь не успела. Нищенка подхватила ее и без паузы спросила непонятное. — Господин, к реке отойдем в камыши или прямо здесь? — Здесь? — с трудом выдавил я из пересохшего горла. — Ну, здесь так здесь, — спокойно ответила женщина и принялась скидывать свои обноски. — Стой! — торопливо произнес я. — Просто скажи, в какой стороне столица? Я правильно еду? — А как тут можно ехать неправильно? удивилась нищенко и далеко до нее господин вам на таком хорошем коне совсем недалеко считайте уже почти в столице благодарю кивнул я но не успел двинуться дальше как женщина предостерегла господин но я бы на вашем месте туда ехать не стала убьют вас там кто напрягся я неужто действительно месяц полубреду провел и за это время южане успели сюда добраться но нищенко слегка утешила Да шантропа наша городская совсем страх потеряла. Бунтуют. Давно такого не было. Как корпус ушел почти весь, весе, так и не стало порядка. Вот решила в деревню к родне податься. Сильно страшно нынче в посаде. Так что вы, если прямо поедете, прямо в посад и попадете к ним. А они там совсем распоясались, без разговоров убить могут. Одежда на вас богатая, кони у вас хорошие и рожа не здешняя Да они вас точно убьют. Не надо туда ехать. Но мне надо в столицу, а посад вокруг города. Значит, придется ехать или есть другой путь?» Нищенко пожала плечами. «Не знаю я никакой другой путь. Может, к восточной стороне лучше? Это там, где лагерь корпуса. Не все ведь ушли, кто-то там должен за порядком следить. Это по нашей стражи, мухи свободно бегают, а в корпусе не забалуешь». «На восточной стороне, говоришь?» Задумался я и, тронувшись, наконец бросил. «Благодарю, буду знать». «Может, все же в камыши?» — уже в спину предложила женщина. «А то больно много получается. Такая монета всего лишь за спрос простой». Отвечать я не стал. Снова накатила такая слабая, что чудом в седле удержался. Нет, восточную сторону искать некогда. Мне бы до ближайшей, до южной живым добраться. И без предупреждения нищенки даже издали несложно догадаться, что в городе творится что-то неладное. Самые бедняцкие кварталы, как это часто бывает, располагались вокруг стен и валов. Тот самый посад, ничем не защищенный, нищий, беспорядочный. Застраивался он большей частью стихийно, поэтому и в лучшие времена смотрелся не очень, а сейчас и вовсе выглядел печально. Множество лачуг выгорело дотла, в некоторых местах вздымали столбы дыма от продолжающихся пожаров. На ближайших подступах там и сям, будто часовые, стояли какие-то непонятные личности, дружно буравящие меня тяжелыми взглядами. Некоторые из них почти сразу срывались с места, торопясь скрыться в лабиринте посадских переулков Явно спешили кому-то доложить о появлении непонятного молодого господина Богатые кони и одеяния, изможденный вид пятна засохшей крови Уж не знаю, что здесь за бунт, зато точно знаю, что при любых беспорядках, таким как я, лучше к участникам волнений не приближаться Но выбора нет Я отчетливо ощущаю, что времени не осталось «Непонятное проклятие побежденного южанина пожирает меня все быстрее и быстрее. Я уже почти непрерывно использую лечение, но оно помогает на считанные секунды. Даже мои почти бесконечные запасы энергии внезапно начали демонстрировать близость дна. Как только они исчерпаются, так сразу и свалюсь. У меня лишь один вариант выкарабкаться – добраться до зелья Аморалиса раньше, чем это случится. На въезде меня ждали». Не меньше сотни мужчин, вооруженных наскоросворганянами, дубинами, плотницкими топорами, вилами и серпами, перегородили узкую улицу и смотрели недобро. Одеты преимущественно совсем просто, но на некоторых наблюдались тряпки подороже. Такие явные мне по карману, готов на что угодно поспорить, что еще совсем недавно эти вещи носили другие люди, и расстались они с ними не добровольно. Так что это отребье как минимум кого-то успело ограбить. А судя по характерным пятнам на некоторых дубинах, без крови при этом не обошлось. Я, как выходец из нового демократического мира, лишён сословных предрассудков. Но не мог не отметить, что образ жизни здешней бедноты не способствует развитию интеллекта. Проще говоря, представители низов почти всегда глуповатые. И потому могут переоценивать свои силы. Вот и эти, вкусив кровь, сочли себя дико сильными. Позабыли про традиционные страхи. Попросту говоря, они меня сейчас, если и боятся, то не сильно, и, следовательно, вряд ли пропустят по-хорошему. Но я все же попытался решить проблему словами, постаравшись вложить в голос максимум пафоса. Глядишь, и помогу им вспомнить, что с такими, как я, связываться чревато. Остановившись в паре десятков шагов, напряг все силы и грозно молвил. «Сегодня я добр, и не стану вас наказывать. Просто исчезните с моих глаз». «А что будет, если не исчезнем?» Насмешливо уточнил голодранец с деревянными вилами. «Вам придется пожалеть о своей дерзости. Очень сильно пожалеть!» Ничуть не проникнувшись, Мудавиец совершенно справедливо заметил. «Уж не знаю, что с тобой такое случилось, но ты, паренек, едва в седле держишься. Давай, спускайся. Коня твоего мы сбережем, всех твоих коней, и одежку тоже, и, может, даже не станем бить». «Как ты не станем?» — возмутился тощий бродяга с непомерно долинной дубиной. — Вы гляньте на него, он же на вид чистый северянин. А ведь они бросили нас на растерзание от хату. Все светлокожие подлецы, и этот тоже из них. Смерть ему! Смерть! Смерть! — подхватила толпа и, не сговариваясь, подалась на меня. — Ну, предлагал же по-хорошему. Взмах руки и в толпу отправился орой красноватых и не слишком ярких искорок. Не слишком быстрые, не слишком заметные и поражающая способность не впечатляющая. Приблизительно как у малокалиберного пистолета с самым слабым патроном и неудачно рассчитанной длиной ствола. Один из промежуточных этапов развития низового навыка стихии огня. Толку от него немного, даже самая слабая защита способна уберечь на любой дистанции. Но у этих бедняков вообще защиты нет, а жалящих искр пуль в рое много. Несколько оборванцев рухнули замертво молча. Еще столько же принялись орать и кататься по земле, хлопая по чернеющим ранам, из которых выносились искры и струи дыма. «Это маг!» — панически заорали там и сям. Толпа также дружно хлынула назад. «Я было подумал, что на этом инцидент исчерпан, но нет. Бунтовщики всего лишь создавали перед собой простор для применения дистанционного вооружения». Нет, луков и тем более дорогих арбалетов ни у кого не наблюдалось. Противники дружно достали прощи, и в меня полетели десятки камней. Хорошо, что при малейшей угрозе обстрела я почти рефлекторно ставлю нестабильный щит хаоса. Вот и сейчас камни, казалось бы, летевшие прямиком мне в лоб, начали менять траектории. Хитрый навык работал не с гарантией, однако это не относилось к медленно движущимся объектам, как эти выпущенные из пращей подозрительно идеально круглые камни. Они дружно меня игнорировали, несмотря на все усилия толпы. Тем временем оборванцы с пращами начали показываться на окрестных крышах. Камни полетели слева и справа, и в тылу толпы просматривалось нехорошее движение. К нападавшим непрерывно стекалось подкрепление. Я, конечно, такой обстрел могу выдерживать запросто. Однако навык работает не вечно. Уйдет в откаты и придется рассчитывать лишь на щиты. Они энергии много потребляют и тоже не отличаются чрезмерной продолжительностью. Тот бродяга прав. Я едва в седле удерживаюсь. Воин из меня никудышный. Но одеваться некуда. Надо прорываться. Пока хоть какие-то силы есть. Нечего и пытаться хвататься за меч. Даже если каким-то чудом его удержу, выронив после первого же удара или блока. Потому сделал то единственное, что пришло в голову. Жестко направил коня вперед на толпу, одновременно выпуская новый рой смертоносных искр. Ну а дальше в ход пошли прочие навыки, заработанные в столичном лабиринте. Умный конь, не обращая внимания на опасно близко проносящиеся камни, рванул вперед, сбивая не успевающих отскочить врагов с ног прямиком под тяжелые копыта. Следом на поводу мчались еще два боевых скакуна, и они тоже никого не щадили. Мы легко прорвались через одну толпу, тут же угодили в другую, и также легко прошли сквозь нее, чтобы нарваться на третью. Я быстро сбился со счета. Агрессивные оборванцы не заканчивались. Хаос переулков посада казался бесконечным, и это при том, что я рвался к воротам напрямик по самой короткой и свободной от застройки дороги. Здесь, по идее, вообще не должно быть всех этих лачук. Но они почему-то стояли, местами почти полностью перекрывая проход. Пару раз мы проскакивали прямо через эти хибары. Благо, боевой конь не прост, его и куда более серьезные преграды не смутят. Оставив за собой десятки убитых и покалеченных противников, я, наконец, выскочил к воротам, которые оказались закрыты. На мое счастье, толпа не стала преследовать. Наверное, потому что опасалась тех, кто эти ворота охранял. Охраняли их солдаты корпуса, там и сям виднеющийся на стенах. И в этом мне очень повезло, потому что они, мужики, дисциплинированы. Сразу убивать непонятного одиночку не попытались. «Стоять! Кто такой?» Подняв голову, я уставился на знакомое лицо. Один из младших офицеров часто попадался мне на глаза в лакере корпуса. Невесело усмехнувшись, я спросил. «А разве сам не видишь, кто?» Великий порядок, господин Тесница, ворота, ворота открывайте, болваны слепые, бегом!